И вот мы стояли оба голые, уставившись на до смерти перепуганную старуху, служащую отеля, распластанную на полу нашего номера в пароксизме страха и истерики. Ее надо было обработать. «Кто тебя заставил?» — грозно спросил я. «Кто тебе заплатил?» «Никто!» — Стенала она. «Я горничная!» «Ты лжешь!» — заорал мой адвокат. «Есть доказательства! Кто заслал тебя сюда, менеджер?» «Я работаю в отеле!» — сказала она. «Все, что я делаю, это прибираю в номерах!» Я повернулся к моему адвокату. «Значит, они знают, что у нас есть. И они решили послать сюда бедную старую женщину, выкрасть это». «Нет! Я не знаю, о чем вы говорите!» «Чушь, собачья!» — крикнул мой адвокат. «Ты такая же часть этого, как и они!» «Часть чего?» «Банды торчков!» — сказал я. «Ты должна знать, что происходит в этом отеле. Зачем мы, по-твоему, здесь находимся?» Она уставилась на нас... Пытаясь говорить, но лишь всхлипывала. Я знала, что вы полицейские, но думала, что вы просто пошли туда на съезд. Клянусь, я хотела только убраться в вашем номере, я ничего не знаю о наркотиках. Мой адвокат засмеялся. Ну-ну, детка, только не втюхивай нам, что ты никогда не слышала о Ганже Номене. Нет! Завизжала она. Нет! Адвокат немного подумал, затем наклонился, чтобы помочь ей встать на ноги. «Может, она говорит нам правду?» – сказал он мне. «Может, она с ними не связана?» «Нет, клянусь, нет!» «Ладно», – проговорил я. «В таком случае, возможно, мы и не заберем ее, если она сможет помочь». «Да, я помогу во всем, что вам нужно! Я ненавижу наркоманов!» «Как и мы, леди!» — сказал я. «Думаю, мы должны посадить ее на заплату», — внес предложение мой адвокат. Проверь мы ее, внесем в ведомость и начнем башлять каждый месяц, в зависимости от того, с чем она будет приходить». Лицо старой дамы заметно изменилось. Она уже не находила ничего предосудительного в том, чтобы болтать с двумя голыми мужиками, один из которых пытался ее задушить несколько минут назад. «А ты с этим справишься?» — спросил я ее. «С чем?» «Телефонный звонок каждый день», — сказал мой адвокат, похлопывая ее по плечу. «Просто сообщай нам, что ты видела, и не волнуйся, если информация не подтвердится. Это уже наша проблема». Она расплылась в подобострастной улыбке. «И вы будете платить мне за это?» «Ты права, черт возьми», — сказал я. «Но как только ты что-нибудь об этом расскажешь, неважно кому, любому». «Ты отправишься прямиком в тюрьму на всю оставшуюся жизнь». Она кивнула. «Я помогу вам всем, что в моих силах. Ну кому я должна звонить?» «Не беспокойся», — сказал адвокат. «Как тебя зовут?» «Алиса. Просто позвоните в прачечную и спросите Алису». «С тобой свяжутся», — убежденно сказал я. «Это займет около недели. Но пока, между тем, просто смотри в оба и работай, как будто ничего не произошло. Ты сможешь это сделать?» Сэр, Воскликнула она, глуповато улыбаясь. «А я увижу вас снова, джентльмены. После всего этого я имею в виду». «Нет!» — отрезал мой адвокат. «Они прислали нас из Карсон-Сити. С тобой свяжется инспектор Рок. Альту Рок. Он прикидывается политиком, но ты узнаешь его без труда». Она, похоже, нервно заерзала. «Все ясно?» — спросил я. «Если еще что-нибудь, что ты нам не сообщила?» «Нет!» — быстро проговорила она. «Я?» «Инспектор Рок позаботится об этом», — сказал я. «Оплата наличными. Тысяча долларов девятого числа каждого месяца». «О, Господи!» — вскричала она. «Да я все, что угодно сделаю за такие деньги». «Ты и многие другие», — заметил мой адвокат. «Ты будешь удивлена, узнав, кого мы держим на зарплате. Прямо здесь, в этом самом отеле». Она выглядела потрясенной. «Я узнаю их». «Может быть», — сказал я, — «но все они под прикрытием. Ты узнаешь их только если действительно случится что-то серьезное, и один из них свяжется с тобой прямо на работе при помощи пароля». «А какого?» — спросила она. «Рука руку моет», — ответил я. «И в ту минуту, когда услышишь эти слова, ты должна ответить. Я ничего не боюсь. Вот так они и узнают тебя». Горничная кивнула. Несколько раз повторила пароль и отзыв. «Пока мы не убедились, что она все правильно запомнила». «Окей!» – подытожил мой адвокат. «На сегодня все. Мы, вероятно, больше тебя не увидим, пока не побьет тот час. Тебе лучше игнорировать нас, пока мы не уедем. И не волнуйся насчет уборки номера. Просто оставляй пару полотенец и мыло перед дверью ровно в полночь». Он улыбнулся. «Таким образом мы не будем подвергать друг другу риску повторения подобных маленьких инцидентов, не так ли?» Она подошла к двери. «Как скажете, джентльмены, не могу выразить, как я сожалею о том, что случилось, но это только потому, что я не понимала». Мой адвокат проводил ее к выходу. «А то мы понимаем», — сказал он мягко. «Но теперь все кончено. Слава богу, есть еще порядочные люди». Она улыбалась, закрывая за собой дверь.